Глава двадцать третья. Опять рассвет. Хотя мистер Крис Паркл и Джон Джаспер ежедневно встречались в соборе, все же с тех пор, как Джаспер молча показал младшему канонику последнюю запись в своем дневнике, а это было уже больше, чем полгода тому назад, они никогда не упоминали о чем-либо имеющем отношение к Эдвину Друду. Трудно, однако, предположить, что при этих встречах, хотя и столь частых, мысли каждого не обращались всякий раз к этой теме. Трудно предположить, что при этих встречах, хотя и столь частых, в каждом не пробуждалось всякий раз ощущение, что другой представляет для него неразрешимую загадку. Джаспер... как обличитель и преследователь Невилла Ландлеса, и мистер Крис Паркл, как его постоянный защитник и покровитель, слишком резко противостояли друг другу. И, вероятно, каждый смотрел на другого с острым любопытством и дорого дал бы, чтобы узнать, какие новые шаги предпринимает его антагонист для достижения своей цели. но они никогда об этом не говорили. Притворство было чуждо младшему канонику, и он без сомнения не раз открыто показывал, что готов поговорить, может быть, даже пытался начать разговор, но всегдашняя замкнутость Джаспера ставила непреодолимую преграду таким попыткам. Бесстрастный, сумрачный, одинокий Так сосредоточившийся на одной мысли Что не желал ее ни с кем разделить Он жил в отъединении от всех людей А ведь музыка, которой он каждый день занимался Требовала, по крайней мере, механической согласованности С другими исполнителями Без этого она не могла зазвучать И странно, казалось бы что такой человек не испытывал потребности в духовном согласии и духовном общении с теми, кто его окружал. Но так он жил всегда. Он говорил об этом своему племяннику еще раньше, чем возникли причины для теперешней его отчужденности. Он, конечно, не мог не знать о внезапном отъезде розы, и без сомнения догадывался о его причинах. Может быть, он надеялся, что достаточно ее напугал, и она будет молчать? Или все же подозревал, что она кому-нибудь рассказала, хотя бы тому же мистеру Крис Парклу, о подробностях их последнего свидания? Этого мистер Крис Паркл решить не мог. Но как справедливый человек он вынужден был признать, что влюбиться в розу само по себе еще не преступление, равно как и готовность поставить любовь выше месте сама по себе тоже еще не преступна. Страшное подозрение, которое зрело по временам в душе Розы, и которого она сама так стыдилась, по-видимому, никогда не посещала мистера Криспаркла. Если оно шевелилось порой в мыслях Елены или Невилла, Они, во всяком случае, ни разу не выговорили его вслух. Мистер грюджс не скрывал своей неумолимой враждебности к Джасперу, но и он никогда, даже отдаленным намеком, не возводил ее к такому источнику. Правда, он был не только большим чудаком, но и великим молчальником». и никому еще не обмолвился о том вечере, когда он грел руки у огня в домике над воротами и бесстрастно разглядывал груду изорванной и перемаранной в грязи одежды у своих ног. Сонный Клостергем изредка пробуждался и снова пережевывал порядком уже выдохшуюся за полгода сенсацию. Снова клостергемцы гадали о том, Действительно ли любимый племянник Джона Джаспера был убит ревнивым соперником или предпочел сам скрыться по причинам ему одному известным? Но мнения разделялись, и этот неразрешенный судебными властями вопрос так и оставался без ответа. Город на миг поднимал голову, Отмечал, что осиротевший Джаспер по-прежнему полон решимости найти виновного и отомстить, и снова погружался в спячку. Так обстояли дела к тому времени, о котором пойдет речь. Двери собора заперты на ночь, и соборный регент, получив разрешение не присутствовать на двух-трех службах, отправляется в Лондон. Он совершает это путешествие тем же способом, каким в свое время его совершила Роза, и так же, как Роза, прибывает на место в душный и пыльный вечер. Неся в руках свой маленький чемодан, он пешком добирается до скромной гостиницы на небольшой площади позади Ольдерсгейт-стрит и недалеко от главного почтамта. Эта гостиница одновременно также и пансион, и мебелированные комнаты. Можно остановиться там на день или на два, а можно и снимать номер помесячно. В железнодорожном справочнике она рекламируется как предприятие нового типа, только что начинающее входить в моду. Владельцы робко, чуть ли не с извинениями, Объясняют путешественнику, что здесь от него не потребуют, согласно обычаям добрых старых конституционных гостиниц, чтобы он заказал себе для питья кружку подслащенной ваксы и затем выплеснул ее вон. Ему со всей деликатностью внушают, что он может, воспользовавшись услугами коридорного, наваксить себе сапоги вместо желудка, а также за некоторую определенную плату получить постель, завтрак, внимательное обслуживание и надежную охрану в лице бодрствующего всю ночь привратника. Из этих и других подобных же предпосылок многие истые британцы выводят пессимистическое заключение, что наша эпоха стремится всех и все уравнять. Кроме, конечно, больших дорог, которых в Англии скоро вообще ни одной не останется. Новый постоялец ужинает без аппетита и снова уходит. Он держит путь на восток все дальше и дальше по жалким замызганным улицам и, наконец, достигает места своего назначения. Это застроенный ветхими домишками двор, еще более жалкий и замызганный, что привычно для этих кварталов. Он поднимается по разбитой лестнице, отворяет дверь, причем его обдает спертым воздухом, заглядывает в темную комнату и спрашивает, «Вы тут одни?» «Одна, милый, одна!» «Все вот одна сижу, чистое разорение!» Отвечает из темноты хриплый голос. «Ну, а для тебя оно даже и лучше!» «Заходи, заходи, кто бы ты ни был!» «Я тебя не вижу, надо сперва спичку зажечь». «А голос вроде знакомый. Бывал ты у меня, что ли?» «Зажги спичку и посмотри». «Сейчас, милый, сейчас. Да вот руки-то у меня трясутся. Сразу и не нашаришь, где они есть, эти спички. А еще, не дай бог, кашель нападает, тогда их и вовсе не поймать». «Скачут ровно живые. «Ты из плавания, что ли?» «Нет». «Не с корабля?» «Нет». «Ходят ко мне и здешние, не одни моряки. И я им всем мать. Не то, что Джек-китаец на той стороне двора. Он-то никому не отец». Нету в нем этого. Да он и настоящего секрета не знает, как смешивать. Хоть берет не меньше, чем я, а то и подороже. Ой, вот она, спичка. А где свеча? Только бы не закашлять. А то бывает двадцать спичек истратишь, пока заезжешь. Но она находит свечу и успевает ее зажечь. И тут же на нее накатывает кашель. Она сидит, раскачиваясь взад и вперед, сотрясаемая кашлем, и задышливо бормочет в промежутках. «Ох, легкие у меня плохие!» Эх. «Износились да издырявились, как сетка для капусты!» Наконец кашель ее отпускает. Пока длился приступ, она ничего не видела и не слышала. Все ее силы уходили на борьбу с судорогой, раздиравшей ей грудь. Но теперь она вглядывается, прищурясь, и как только дар слова возвращается к ней... Восклицает, как бы не веря своим глазам. Э, э, вот это кто? Что вас так удивляет? Я и не чаяла, милая, тебя увидеть. Думала, ты помер. И душенька уж твоя на небе? Почему? — Да как же? Столько времени не бывал. А разве ты можешь без Курева? — Ну, думаю, значит, с ним плохо. А то бы пришел, кроме меня-то, ведь никто не знает секрета, как смешивать. — Да ты еще и в трауре. Что ж не пришел выкурить трубочку для утешения? или Он тебе деньги оставил, который помер. Так что и утешения не надо? Нет, не оставил. А кто же это у тебя помер? Родственник. А чего он помер-то? От смерти, надо полагать. «Вот мы какие сегодня сердитые!» К заискивающим смешком восклицает женщина. «Разговаривать даже не хотим. Ну да ты не в духе, милый, потому давно не курил. Это вроде как болезнь, я знаю». Но ты правильно сделал, что сюда пришел. Изготовлю тебе трубочку, и все как рукой снимет. — Ну так готовь, — говорит посетитель, — и поскорее. Он сбрасывает башмаки, распускает галстук и ложится в изножье продавленной кровати. подперев рукой голову. «Вот теперь ты уж больше на себя похож», одобрительно говорит женщина. «Теперь я узнаю старого своего знакомца. А все это время ты, значит, сам для себя смешивал?» «Курил иногда на свой собственный лад». «Вот этого никогда не надо делать, курить на свой собственный лад. Это и для торговли плохо, и для тебя нехорошо». «Ой, где же моя скляночка? И где же мой наперсток?» И где моя ложечка? Вот мы ему сейчас изготовим. Теперь-то уж он покурит по всем правилам. Она принимается за дело, раздувает тусклую искру у себя в ладонях, затягивается, хлюпая из трубки и гнусавым, но очень довольным голосом то и дело заговаривает с лежащим на кровати. Тот отвечает рассеянно, не глядя на нее, как будто его мысли уже витают где-то в преддверии снов, в которые он сейчас погрузится. — Много я тебе трубочек изготовила с тех пор, как ты сюда в первый раз пришел. а дружочек много ты ведь совсем новичком был когда в первый раз пришел да тогда меня сразу смаривала ну, но потом молодчиной стал теперь можешь вровень и С самым лучшим курильщиком Или С самым худшим Сейчас будет готово А какой ты певец был В начале-то Свесишь, бывало, головку Да и поешь, как птичка Ну, получай готово он осторожно берет у нее трубку и подносит чубук к губам она садится рядом чтобы подкладывать зелье когда понадобится он делает несколько затяжек в молчании потом спрашивает оно что не такое крепкое как всегда ты то о чем — Милый. — О чем же? Как не о том, что у меня сейчас во рту? — Да нет, такое же, как всегда, милый. В точности такое же. — А вкус другой. И действует медленней. — Просто ты привык. — Это возможно. — Послушай. Он умолкает, глаза становятся сонными. Кажется, он уже забыл, что хотел сказать. Она наклоняется над ним и говорит ему на ухо: "Я тебя слушаю. Ты сказал: "Послушай". Ну вот я слушаю. Мы говорили о том, что ты «Привык?» «Я знаю. Я задумался. Послушай, допустим, ты все время о чем-то думаешь, о чем-то, что ты хочешь сделать». «Да, милый, о чем-то, что я хочу сделать». Но ты еще не решила. Да, милый. Может быть, сделаешь, а может быть, нет. Понимаешь? Да. Кончиком иглы она поправляет раскаленный комочек в трубке. Станешь ты это проделывать в воображении, пока... Лежишь здесь. Она кивает. А как же? Каждый раз сначала и до конца. Точно как я. Каждый раз я это проделывал сначала и до конца. Сто тысяч раз я это делал. «В этой самой комнате». «И что же? Приятно это тебе было, миленький?» «Да, приятно». Он выкрикивает это со злобой, поддавшись вперед, словно готов на нее наброситься. Она ничуть не пугается... Крохотной своей ложечкой подцепляет еще комочек и уминает его в трубке. Видя, что она вся ушла в это занятие, он откидывается на постель. «Это путешествие. Трудное и опасное путешествие. Вот о чем я все время думал. Рискованное». Опасное путешествие над безднами, где один неверный шаг, и ты погиб. Смотри, смотри, там, внизу, видишь, что там лежит на дне. Он опять подался к ней, и указывает через край постели, словно в глубокий провал, где им видится какой-то воображаемый предмет. Но женщина смотрит не туда, а на его перекошенное лицо, вплотную придвинувшееся к ней. Она, видимо, знает, какое действие оказывает на него ее невозмутимое спокойствие, и не ошибается в расчете. Мышцы его... Расслабляются, и он опять ложится. «Я сказал тебе, что проделывал это здесь сто тысяч раз. Нет, миллионы и миллиарды раз. Я делал это так часто и так подолгу, что когда оно совершилось на самом деле... Его словно и делать не стоило. Все кончилось так быстро. Значит, за то время, пока ты здесь не бывал, ты уже совершил это путешествие? Тихонько спрашивает она. Сквозь дымок от трубки он устремляет на нее горящий взгляд, потом глаза его тускнеют. «Да, совершил», — говорит он. Наступает молчание. Он курит. Глаза его то открыты, то опять смыкаются. Женщина сидит рядом — и как будто занята только тем чтобы вовремя наполнять трубку а скажи говорит она после того как он несколько секунд смотрел на нее странным взглядом словно она была где то далеко от него а не тут же рядом скажи если ты так часто совершал это путешествие так наверное Всякий раз по-другому? Нет, всегда одинаково. Когда в воображении, то всегда одинаково. Да. А когда на самом деле, тоже так? Да. И всегда тебе было одинаково, «Приятно?» «Да». Это «да» так однообразно соскальзывает с его уст. Кажется, он сейчас не способен дать другой ответ. И должно быть для того, чтобы проверить, что это у него не просто механическое повторение, а на следующему вопросу придает иную форму. «И никогда тебе, милый...» «Не надоедала? И не пробовал ты вообразить что-нибудь другое?» Он вдруг рывком поднимается и раздраженно кричит на нее. «А зачем? Что еще мне было нужно? Ради чего я сюда приходил?» Она тихонько укладывает его на постель, подбирает оброненную трубку и, прежде чем отдать ему, раздувает огонек собственным дыханием. Потом ласково его уговаривает, как раскапризничавшегося ребенка. «Ну да, ну да, ну конечно же, мы с тобой вровень идем. Сперва-то я малость отстала». «Больно уж ты, прыткий!» «Ну, а теперь понимаю, ты нарочно сюда приходил, чтобы совершать это путешествие. Мне бы давно догадаться, ты ведь всегда про это!» Он отвечает смехом, потом говорит сквозь зубы. «Да...» Я нарочно за этим приходил. Когда уж не мог больше терпеть, я приходил сюда в поисках облегчения. И мне становилось легче. Да, легче. Он повторяет это с неистовой страстностью, скалясь, как волк. она сторожко всматривается в него словно нащупывая как подобраться к тому о чем хочет заговорить наконец решается в этом путешествии у тебя ведь был спутник миленький Он раздражается пронзительным смехом, больше похожим на крик. Подумать только, как часто он был моим спутником, и сам об этом не знал. Сколько раз он совершал это путешествие, а дороги так и не видел. Женщина стоит на коленях перед кроватью, скрестив руки на одеяле, и опираясь на них подбородком. Ее лицо совсем близко от его головы, и она пристально следит за ним. Трубка падает из его раскрывшихся губ. Она водворяет ее на место и, положив руку ему на грудь, слегка подталкивает его из стороны в сторону. На это он тотчас отзывается, как будто она заговорила вслух. «Да, я всегда сначала совершала это путешествие, а потом уже начинались переливы красок и огромные просторы и сверкающие шествия. Они не могли начаться, пока я не выбрасывал то из головы. До этого для них не было места». Снова он умолкает. И снова она кладет руку ему на грудь и легонько подталкивает его. Так кошка шевелит лапой полузадушенную мышь. И снова он откликается, как будто она заговорила вслух. «Что? Я же тебе сказал!» «Когда это, наконец, свершилось на самом деле...» Все кончилось так быстро, что в первый раз показалось мне нереальным. Слушай. Да, милый, я слушаю. Время и место уже близко. Он медленно поднимается и говорит шепотом, закатив глаза, словно вокруг него... Непроглядный мрак. «Время, место и спутник», <подсказывает> — подсказывает она, впадая в тот же тон и слегка придерживая его за руку. «Как, <как>, как же иначе? Если время близко, значит и он здесь». «Путешествие совершилось. Все кончено. Так быстро? А что же я тебе говорил? Слишком быстро. Но подожди еще немного. Это было только видение. Я его просплю».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 «Это реально. Значит, это на самом деле. Все кончено». Эту невнятицу он сопровождает бессмысленными жестами, но его движения постепенно слабеют, он валится на постель и лежит в оцепенении. Но женщина все еще любопытствует. Она опять слегка подталкивает его, словно кошка лапой, и прислушивается. Снова подталкивает и прислушивается. Что-то шепчет ему на ухо и прислушивается. Убедившись, что на этот раз его не расшевелить, она медленно встает с раздосадованным лицом, небрежно бьет его пальцами по щеке, и отворачивается. Но она уходит не дальше, чем кресло у очага. Усевшись в этом расхлябанном кресле, опершись локтем на ручку и подбородком на ладонь, она по-прежнему зорко следит за лежащим на кровати. «Я ведь слышала!» — сипло бормочет она себе под нос. «Слышала я разок, когда сама лежала, где ты лежишь, а ты стоял надо мной да раздумывал. Слышала я, как ты сказал, нет, ничего нельзя понять. И еще про двоих ты это же самое сказал, я слышала». «Только не очень то на это полагайся, красавчик! Не думай, что уж всегда так будет!» С минуту она смотрит на него немигающим кошачьим взглядом, потом добавляет. «Не такое крепкое, как всегда? Может и так, на первых порах. Тут ты, может, и прав». — Может, и я за это время кое-чему научилась. Нашла секрет, как заставить тебя говорить, миленький. Но сейчас он во всяком случае ничего больше не говорит. Временами по его телу пробегает судорога, уродливо дергаются его лицо и руки, потом он опять лежит, немой и отяжелевший. Свеча почти догорела. Женщина вылавливает пальцами плавающий в сале фитиль, зажигает об него новую свечу, уминает остаток в подсвечнике и заколачивает его вглубь новой свечой, словно заряжая какое-то мерзкое, вонючее колдовское оружие. Мало-помалу догорает и вторая свеча, а лежащая на кровати — все еще не подает признаков жизни. Наконец, женщина задувает огарок и тусклый рассвет заглядывает в окна. Немного погодя, лежащий приподнимается. Ежась от холода и дрожа, он тупо осматривается по сторонам, встает, оправляет одежду. Женщина зажимает в ладони горсть мелочи, которую он ей протянул, и, благодарно промямлив «Спасибо, милый, дай тебе Бог», плетется к кровати. Когда он выходит, она уже умащивается кряхтя на постели, по всей видимости, готовясь заснуть. Но видимость бывает правдивой, а бывает обманчивой. Здесь она обманчива, ибо не затих еще скрип ступенек под его шагами, как женщина выскальзывает следом за ним на лестницу, бормоча про себя, «Уж во второй-то раз я тебя не упущу». Выйти со двора можно только через ворота. Женщина медлит в дверях, высматривая украдкой, не обернется ли он. Но он, не оборачиваясь, не твердой походкой, идет через двор и скрывается за воротами. Женщина осторожно выглядывает на улицу и видит, что он и дальше идет, не оборачиваясь и пошатываясь на ходу. Она следует за ним, издали стараясь не выпускать его из глаз. Он возвращается к дому на небольшой площади позади Ольдерсгейт-стрит, стучит, и ему тотчас отворяют. Женщина притаилась в другом подъезде, откуда хорошо видна дверь, за которой он исчез. Нетрудно понять, что это его временное пристанище в Лондоне. И женщина, скорчившись в уголку, спокойно ждет. Терпение ее неистощимо Проходит час, другой, третий. Она ждет. Для подкрепления сил она покупает краюху хлеба в булочной, до которой всего каких-нибудь сто шагов, и бутылку молока, у упроезжающего мимо молочника. В полдень ее знакомец снова выходит. Он переоделся, но в руках у него ничего нет, и чемодана за ним не несут. Стало быть, он еще не уезжает. Она с полквартала идет следом, потом останавливается, видимо, колеблясь, но после минуты раздумья решительно направляется к дому, который он только что покинул. «Джентльмен из Клойстергема у себя?» «Только сейчас вышел». «Ах, досада!» «А когда джентльмен возвращается в Клойстерге?» «Сегодня, в шесть часов». «Спасибо. Дай бог этому дому богатым быть, где и мне, бедняжки, вежливо отвечают, когда вежливо спросишь». «Уж во второй-то раз я тебя не упущу», — повторяет бедняжка, и нельзя сказать, чтобы вежливо. очутившись снова на улице. «Прошлый раз потеряла, как стали все в дилежанс садиться. Даже не видела, в город ты поехал или еще куда. А теперь уж знаю, в город. Ага, джентльмен из Клостергема. Я там раньше тебя буду, дождусь твоего приезда». «Недаром я поклялась, что уж во второй-то раз тебя не упущу». И, согласно своему обещанию, бедняжка в тот же вечер стоит на углу главной улицы в Клойстергеме, любуясь издали островерхими крышами женские обители и развлекаясь, чем может, в ожидании девяти часов, когда, по ее расчетам, очередной дилижанс должен доставить интересующую ее пассажира под покровом темноты ей не труднодно удостовериться так это или не так и оказывается что так пассажир которого она поклялась не упускать высаживается вместе с остальными ну теперь посмотрим куда ты денешься иди Она говорит это в пространство, но можно подумать, что ее приказание достигло его ушей. Так послушно шагает он по главной улице, пока не доходит до арки над воротами, а тут вдруг исчезает. Бедняжка ускорила шаг, она почти по пятам за ним вбегает под арку, Но здесь ее взгляду представляется по одну сторону лишь пустая каменная лестница, а по другую распахнутая на дверь. За ней комната со сводчатым потолком и большеголовый седовласый джентльмен, который сидит за столом и пишет одновременно зорко оглядывая прохожих, как будто он сборщик дорожной пошлины. «Хотя вход сюда явно бесплатный». «Эй!» — говорит он, негромко видя, что она остановилась. «Кого вы ищете?» «Тут сейчас прошел один джентльмен, сэр». «Прошел, верно. Что вам от него нужно?» «Где он живет, не знаете?» «Где живет?» а вон напротив, по той лестнице. — Вот спасибо тебе, милый. Да ты потише говори, шепотком. Как его звать-то? — Фамилия Джаспер, имя Джон, мистер Джон Джаспер. — А какое его занятие? — Занятие? Поет в хоре. «В горе? В хоре? Это... как, то есть?» Мистер Дэчери встает из-за стола и выходит на порог. «Знаете вы, что такое собор?» — спрашивает он шутливо. Женщина кивает. «Ну и что же это такое?» Она озадаченно смотрит на него в тщетных поисках удовлетворительного определения. Но тут ей приходит в голову, что легче просто показать на самый предмет, который сейчас маячит поодаль, резко выделяясь черной своей громадой на густо синем ночном небе среди чуть поблескивающих ранних звезд. «Правильно. Пойдите туда завтра в семь утра». и вы увидите мистера Джона Джаспера и услышите, как он поет. — Спасибо, милый, вот уж спасибо! Злобное торжество, с которым она произносит эти слова, не ускользает от внимания пожилого холостяка без определенных занятий, мирно живущего на свои средства. Он окидывает ее быстрым взглядом, закладывает руки за спину, как то в обычае у мирных старых холостяков, и лениво бредет рядом с ней по каменной дорожке в ограде собора, где звук их шагов будет многоголосое эхо. — А если хотите, — говорит он с кивком в сторону арки, — можете хоть сейчас пойти к мистеру Джасперу на квартиру. она смотрит на него с хитрой улыбкой и отрицательно трясет головой а не хотите стало быть с ним разговаривать она опять молча трясет головой и складывает губы для беззвучного отрицания ну так можете любоваться им на расстоянии по три раза в день коли есть охота «Но стоило ли ради этого приезжать так издалека?» Она быстро вскидывает на него глаза. Если мистер Дэчери рассчитывал, что она так сейчас и проболтается, откуда приехала, то он слишком понадеялся на ее простоту, а она может похитрее его. Впрочем, приглядевшись к нему, она решает, что он не повинен в столь коварном умысле. Очень уж сам он прост по виду. Разгуливает себе, подставляя ветру свои седые космы, до да побрякивая мелочью в кармане. Видно так, хоть нечего делать к ней привязался. Но звон монет раздражает ее алчный слух. — Добрый господин, что я у вас попрошу? Не поможете ли мне заплатить за ночлег и за обратную дорогу? Я ведь бедная, очень бедная, да еще и больная. Кашель меня замучил. Вы, я вижу, хорошо знаете, где номера для проезжающих. Прямо туда идете. Добродушно говорит мистер Дэчери, все еще побрякивая мелочью. Часто здесь бывали? За всю жизнь один раз. Да ну, неужели? Они уже подошли к монастырскому винограднику. Вид этого пустыря напоминает женщине о том, что с ней когда-то здесь случилось и что, как ей кажется, может послужить для ее спутника назидательным примером. Она останавливается и говорит с жаром. «Вы, может, не поверите, а вот на этом самом месте один молодой джентльмен дал мне три шиллинга шесть пенсов. Я вот тут на траве сидела и так-то раскашлялась, прямо дух вон, а он подошел. Я попросила три шиллинга шесть пенсов, и он мне дал». «А не слишком ли это смело, самой назначать сумму?» — говорит мистер Дэчери, все еще побрякивая мелочью. «Ведь это как будто не принято, а?» «Молодому джентльмену могло показаться, что ему вроде как бы предписывают, а?» «Слушай, милый!» — вкратчиво говорит женщина, наклоняясь к его уху, словно доверяя ему тайну. Мне эти деньги нужны были на лекарства, которым я и себя пользую, и другим продаю. Я ему объяснила, и он мне дал. И я честно все на это потратила до последнего грошика. И теперь мне столько же нужно и на это же самое. И ежели ты мне дашь, Я честно на это потрачу все до последнего грошика. Вот тебе крест. Какое лекарство? Я с тобой по-честному поступлю. Что сейчас, что после. Это опиум, вот что. Мистер Дэчери, вдруг изменившись в лице, вперяет в нее острый взгляд. «Опиум, милый, вот это что! Ни больше, ни меньше. И скажу тебе, к этому зелью все несправедливы. Все равно, как бывает к человеку. Что о нем дурного можно сказать, это все слышали. А что хорошего, про то никто и не знает». Мистер Дэчери начинает медленно отсчитывать деньги. Жадно следя за его пальцами, женщина опять заговаривает о том случае, который выставляет ему как пример для подражания. «В прошлое сочельник это было. Только что стемнело. Вот тут я сидела, возле калитки». «И молодой джентльмен дал мне три шиллинга шесть пенсов». Мистер Дэчери замечает, что ошибся в счете, ссыпает мелочь обратно в горсть и снова начинает считать. «А имя этому молодому джентльмену, — добавляет она, — было Эдвин». Мистер Дэчери роняет монетку, нагибается, чтобы ее поднять, и выпрямляется весь красный от усилия. «Откуда вы знаете его имя?» «Я спросила, и он сказал. Только два вопроса я ему задала. Как его крещеное имя и есть ли у него подружка?» И он ответил, что зовут его Эдвин, а подружки у него нет. Мистер Дэчери стоит в угрюмом раздумье, держа в руке отсчитанные монеты. Может быть, сумма показалась ему вдруг слишком большой, и ему жаль с ней расстаться. Женщина недоверчиво смотрит на него, в ней накипает злоба, готовая прорваться... Если он передумает, ей откажет. Но он протягивает ей деньги, словно уже позабыв о своих колебаниях. Она раболепно благодарит и уходит. Мистер Дэчери возвращается один к домику над воротами. Лампа у Джона Джаспера уже зажжена, его маяк сияет. и как матрос после опасного плавания, приближаясь к скалистым берегам, смотрит на остерегающий его огонь, мысленным взором проникая в далекую гавань, которой ему, может быть, не суждено достигнуть. Так и задумчивый взгляд мистера Дейчери обращается к этому маяку и сквозь него еще куда-то дальше». Он заходит к себе, но только затем, чтобы взять шляпу, хотя трудно понять, на что ему понадобился этот, казалось бы, совсем излишний по его привычкам предмет туалета. Затем он снова выходит, соборные часы показывают половину одиннадцатого. Он неспешно идет по монастырским владениям, все время оглядываясь, как будто в этот колдовской час когда мистера Дёрдлса загоняют домой камнями, он надеется встретить где-нибудь дьяволёнка, которому поручены заботы о почтенном каменщике. И точно, эта адская сила уже выпущена на волю. Не имея сейчас живой мишени для обстрела, Он развлекается тем, что побивает камнями умерших сквозь ограду кладбища, находя в том особо пикантное удовольствие, так как, во-первых, место их упокоения считается священным, а во-вторых, высокие надгробия в лунном свете похожи отчасти на самих мертвецов, вставших из могил и пустившихся в свои ночные странствия, и бесёнок, может тешить себя сладкой надеждой, что, попадая камнями, причиняет им боль. Мистер Дэчери окликает его. «Эгей! Маргун!» Бесенок отзывается. «Эгей! Дик!» Видно, они теперь совсем уж на дружеской ноге. «Ты только не говори никому!» — добавляет чертенок. «Что меня так зовут?» «Им ведь непременно имя подай, а я ни в каких именах не признаюсь. В тюрьме вот тоже, как в книгу записывать, так сейчас спрашивают, как твое имя, а я говорю, сами догадаетесь. И когда спрашивают, какой ты веры, я тоже говорю, сами догадайтесь Что, заметим, кстати, было бы очень трудной задачей для государства даже при самой разработанной статистике. — Да и нету такой фамилии — Моргуны, — добавляет мальчишка. — А может быть, есть? — Врешь, нету. Это меня в номерах так прозвали за то, что мне ночью поспать никак не удается. Все время будет. Один глаз засыпает, а другой уже моргает. Вот что это значит — Моргун. Но я и в этом не признаюсь. — Надо им меня как-нибудь звать. Пусть зовут депутат, а больше из меня ничего не вытянешь. «Хорошо, пускай, депутат. Слушай, мы ведь с тобой друзья, а, депутат?» «Ну, а как же?» «Я простил тебе долг, помнишь, шесть пенсов, еще когда мы только познакомились. И с тех пор тебе еще не раз перепадало от меня по шесть пенсов, а, депутат?» «Да, а главное, ты Джаспера не любишь. С какой стати он меня за ворот хватал?» — Действительно, с какой стати? Но сейчас не о нем речь. Хочешь заработать еще шесть пенсов? — У вас сегодня новая постоялка прибавилась. Я с ней недавно разговаривал. Старуха с кашлем. — Ага, курилка. Подтверждает депутат, хитро подмигивая мистеру Дэчери, изогнув голову на бок и страшно закатив глаза, делает вид, что курит трубку. «Опивом курит». «Как ее зовут?» «Ее королевское высочество, принцесса Курилка». «Надо полагать, у нее есть еще и другое имя. А где она живет?» «В Лондоне». «Где матросня крутится?» «Моряки?» «Я ж говорю, матросня «И китаёзы!» «И ещё разные, которые горло режут!» «Узнай мне точно, где она живёт!» «Ладно, гони монету!» Шиллинг переходит из рук в руки и, как полагается среди честных дельцов, взаимно достойных доверия, Сделка считается состоявшейся. «А, вот потеха-то!» — восклицает депутат. «Знаешь, куда ее высочество завтра идти хочет?» «В собор!» Он восторженно растягивает это слово, хлопает себя по ляжке и сгибается чуть не до земли в припадке визгливого смеха. «Откуда ты знаешь?» «Сама мне сказала!» «Завтра, — говорит, — мне надо встать пораньше, разбуди меня, — говорит, — мне надо утречком хорошенько помыться, красоту на себя навести, хочу, — говорит, — прогуляться в собор!» Смехотворность этой затеи приводит его в неистовый восторг. Он иступленно топает ногами и под конец, не зная, как еще выразить свои чувства, пускается в медленный торжественный пляс, думая, вероятно, что изображает настоятеля. Мистер Дэчери выслушивает все это с видимым удовлетворением, но как-то задумчиво, словно еще что-то прикидывая и взвешивая в уме. И на том их свидание кончается. Вернувшись в свое причудливое жилье, мистер дечери долго сидит за ужином, рассеянно поглощая хлеб с сыром, салат и эль, приготовленный для него стараниями миссис Стопп. Да и, кончив ужинать, он еще долго сидит за столом. Наконец он встает, подходит к буфету в углу и, отворив дверцу, разглядывает несколько неровных меловых черточек на ее внутренней стороне. — Мне нравится, — говорит он, — этот способ вести счета, принятые в старинных трактирах. Никому не понятно, кроме того, кто ведет запись. Но все тут как на ладони, и в свое время будет предъявлено должнику. Хм, пока еще очень маленький счет, совсем маленький. Он сокрушенно вздыхает, достает с буфетной полки кусочек мела и останавливается с занесенной рукой. — Сегодня, кажется, можно прибавить черточку, — бормочет он, — не очень большую, так средней величины. Он проводит короткую черту. — Это, пожалуй, все, на что я имею право. И, захлопнув дверцу буфета, он отправляется спать. Яркое утро занимается над старым городом. Все его древности и развалины облеклись в невиданную красоту. Густые завесы плюща сверкают на солнце, мягкий ветер колышет пышную листву деревьев. Золотые отблески от колеблющихся ветвей, пение птиц, благоухание садов, полей и рощ, вернее единого огромного сада, каким становится наш возделанный остров в разгаре лета. проникают в собор, побеждают его тлетворные запахи и проповедуют воскресение и жизнь. Холодные каменные могильные плиты, положенные здесь столетия назад, стали теплыми. Солнечные блики залетают в самые сумрачные мраморные уголки и трепещут там, словно крылья. Приходит мистер Топп. Со своими тяжелыми ключами И, зевая, отпирает и распахивает двери собора Приходит миссис Топ со своей свитой Вооруженных метелками эльфов приходит в положенное время органисты, с ними мальчики Его подручные, которые тотчас поднимают страшную возню на хорах Заглядывают вниз из-под красных занавесок Хлопками сгоняют пыль с нотных тетрадей и смахивают ее с клапанов и педалей. Со всех сторон, словно по сигналу, слетаются к соборной башне грачи. Им должно быть нравится та раскачка, которую сообщает их гнездом колокольный звон, и звуки органа. И они отлично знают, когда можно ожидать этого удовольствия. Стекаются... ленивые и в малом числе прихожане, главным образом из уголка младшего каноника и прочих домиков в ограде собора. Появляется мистер Крис Паркл, очень свежий и бодрый, и его братья-священнослужители, далеко не столь свежие и не столь бодрые. Спешат в ризницу певчие, Они вечно спешат и лишь в последний момент натягивают свои ночные рубашки, как дети, увиливающие от постели. Их вереницу возглавляет Джон Джаспер. Последним приходит мистер Дэчери. Он располагается на пустующей церковной скамье. Они почти все пустуют и все к его услугам на выбор. И оглядывается по сторонам, высматривая... Ее королевское высочество принцессу Курилку. Служба идет своим чередом, а ее высочество все еще нигде не видно. Наконец мистер Дэчери обнаруживает ее в темном уголке. Она прячется за колонной, надежно укрывшись от взглядов регента. но сама смотрит на него с неотступным вниманием, а он, не подозревая о ее присутствии, поет, разливается. И в минуту его наивысшего музыкального пыла она вдруг злобно смеется и даже, мистер Дэчери ясно это видел, грозит ему кулаком. Мистер Дэчери снова всматривается. Уж не померещилось ли ему? Да нет. Вот, опять. Тощая и уродливая, как одна из тех фантастических фигур, что вырезаны на кронштейнах алтарных сидений, злобная, как сам отец зла, жесткая, как бронзовый орел, держащий на крыльях священные книги. И отнюдь, не подчерпнувшей из них христианской кротости, если судить по свирепым атрибутам, коими его снабдил скульптор, она сидит, сцепив на груди худые руки, потом вдруг вздевает их вверх и обоими кулаками грозит руководителю хора. И в эту же самую минуту у решетчатых дверей позади хора Появляется депутат, сумевший обмануть бдительность мистера Топа с помощью хитрых уловок, на которые он такой искусник. Он заглядывает украдкой сквозь решетку и застывает в изумлении, перебегая глазами с той, кто грозит, на того, кому она угрожает. Служба кончилась, и церковнослужители расходятся, торопясь к завтраку. Мистер дечери задерживается на паперете. И когда певчие, сбросив свои ночные рубашки с такой же поспешностью, с какой час назад их надевали, выбегают, толкаясь из ризницы и рассеиваются по аллеям, он подходит к своей новой знакомке. «Здравствуйте! С добрым утром! Ну что, видели вы его?» и дела мила видела нагляделась!» вы его знаете и вот а о о уж так то знаю получше чем все эти преподобия вместе взятые миссис топ позаботилась о своем жильце Дома для него уже готов вкусный и опрятно поданный завтрак, но прежде чем сесть к столу, он отваряет угловой буфет, достает с полки кусочек мела и проводит толстую длинную черту от самого верха дверцы до самого низа, а затем с аппетитом Принимается за еду.